и не учел только одно, что он может меня просто-напросто выпроводить. Смириться с этим, понятное дело, было нелегко. На следующий день я возвратился в билл Бил и занялся собой, то есть принялся жалеть самого себя, вот что мне нисколько не свойственно. Но на этот раз я и наслаждался этим занятием. Наконец взглянув в зеркало... Увидел там угрюмую физиономию с ввалившимися глазами и показал ей язык. — Ба-ба! — сказал я сам себе. — Маменькин сынок! Плакса! Самовлюбленный идиот! Ну и так далее. Немного разогнав тучи депрессии, сварил себе кофе, никакого алкоголя, чтоб его, и сел попивать, да будущим думать, что дальше. А ничего. По крайней мере, теперь. В мою голову не лезло ничего конструктивного. Все планы утыкались в гладкую стену, а там не было вида ни единой лазейки. Я щелкнул кнопкой «Три визора», тот был настроен на коммерческий канал. Но еще до того, как я успел переключиться на другой, передо мной во всем своем трехмерном великолепии и шике объявилась дикторша, а одежды на ней было немного... А имеющийся так просвечиваю, что переключать каналы я помедлил. Поезжайте туда, где еет ароматный бриз, завещала она. На серебряных песках Ватикана будем мы вдвоем. Ватикану бич. солнце и волны освежат вашу душу. Я вырубил телевизор. Душа моя и так чувствовала себя неплохо, так что соблазнительные формы красотки меня только отвлекали. Надо думать о будущем, не до любви пока, но Ватикано бич. В самом деле, а почему бы мне не отправиться в кратковременный отпуск, или я его не заслужил? Как это не заслужил? Когда в последние месяцы вкалывал почищу его в бизнесмена, уподобляться, которому мне, как вы понимаете, вовсе не хотелось, деньги у меня были весьма неплохие.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 — Что-то я бойскаутов тут не встречал, — пробормотал он со старческой подозрительностью. — А как же продолжал я импровизировать, перегнувшись назад и роясь в рюкзаке, лежащем на заднем сиденье, ища там карту? Они добрались поездом до Боскона и пошли туда, где тропа пересекает железную дорогу. Поджидают меня там вместе с командиром. — Что вы, сэр, я бы побоялся в одиночку лезть в горы. Он продолжал ворчать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 Неплохо было бы вытащить его из тюрьмы, вот только как. Да, у меня уже есть некоторый опыт по этой части, а попасть в тюрьму несравненно легче, чем оттуда драпануть. Однако, поразмыслив, я решил, что туда не полезу. Полиция вывезет его оттуда без моего участия, на суд-то его повезут, и, следовательно, придется использовать транспорт».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 Отказался защищать сам себя и был против назначения ему адвоката. Следствию все пришлось не по душе. Оно заявило, что дело закрыто и потребовало скорейшего суда, который был назначен на следующую неделю. И так, выходит, я бессилен. Я было признал свое поражение, но ненадолго. Надо ждать окончания суда. Тогда, наконец, слона переведут из здания федеральной полиции, а когда он окажется в нормальной тюрьме, я его оттуда вытащу. Главное — успеть до прихода корабля, который повезет его на принудительную прочистку мозгов. Кажется, я уже говорил об этом, они используют... Последние достижения науки для того, чтобы превращать преступников в нормальных обывателей. Увы, зная этого человека, можно было не сомневаться, что он предпочтет умереть, чем сломаться. Я обязан вмешаться. Ждать помощи от противника было бессмысленно. Мне не удалось проникнуть в зал суда, когда началось слушание дела. За ходом дела пришлось следить по тривизору. Все прошло лихо и быстро. Утро заседание, чтение списка преступных деяний подсудимого. Перечень оказался весьма внушительным. Компьютерное злодеяние взлом банка данных, использование терминала для личной выгоды и прочее хиняя. Один за другим свои показания давали свидетели, что немедленно принималось к сведению. Слон, казалось, ничего этого не слышал и не видел. Его взгляд был направлен куда-то вдаль, словно там он видел вещи куда более любопытные, нежели это нелепая судная комедия. Когда слушание свидетелей закончилось, судья стукнул молотком и объявил перерыв на обед. После достаточно торжественного банкета с семнадцатью переменами и суд занял свои места. Судья явно пребывал в добром расположении духа, а обвинитель не мешкая подвел ужасающий итог. Судья одобрить накивал, да подакивал а потом поблагодарил следователей за отлично проведенную работу, приосанился и заговорил. — Дело вполне ясное, при этом совершенно очевидное. Обвинения серьезны настолько, что поколебать их не сможет никакая защита. Да и сам факт отсутствия защиты является дополнительным свидетельством в пользу истины. А истина состоит в том, что подсудимый преднамеренно со злым умыслом совершил вменяемое ему в вину деяние. Сомнений тут не может быть никаких. Дело заслушано и закрыто. Тем не менее, я прерываю на сегодня заседание суда и объявляю перерыв до завтра. Завтра суд соберется на утреннее заседание, на котором будет оглашен приговор, правосудие свершится, в чем смогут убедиться все. Ничего себе, правосудие. процедила сквозь зубы и встал, чтобы выключить тривизор, но судья, оказывается, еще не кончил. Мне сообщили что Галактическая Лига весьма заинтересовалась этим делом. Корабль к нам уже выслан и прибудет в течение двух дней. Заключенно будет взят из-под нашей опеки, и, поймите мои радостные чувства, наконец-то мы от него избавимся». Челюсть меня так отвисла. «Да как же это?» «Все пропало, только два дня, что можно успеть за два дня? Неужели всему конец и слону, и моей начинающейся карьере?»